На прощании моя бабушка под блузкой была завёрнута в плёнку. Почему? Я полагаю, бабушка начала подтекать. Это не её вина. Я уверена, что при жизни она была очень аккуратным, чистоплотным человеком. Но человеческое тело полно жидкостей, таких, которые трудно контролировать после смерти. В похоронной индустрии на этот случай есть термин подтекание. Сотрудники похоронных бюро ненавидят подтекания. Подтекания их ночной кошмар. Они сделают всё возможное, чтобы предотвратить внезапное истечение жидкостей. Но некоторые тела просто более склонны к протечкам, чем другие. Скажем, ваша семья хотела устроить шикарные поминки. На прощание собрались все друзья из бабушкиной церкви. Прилетели родственники из трёх стран. Бабушка забальзамирована и лежит в гробу, обитом изнутри нежно-фиолетовым крепом. На ней её любимое платье из персикового шёлка. В такой ситуации внезапная течь не вариант. Какими же способами сотрудники похоронных бюро предотвращают протечки? Прежде всего, необходимо определить источник жидкости. Самые очевидные места, из которых бабушка будет подтекать это Не хочу быть грубой, уже существующие отверстия: рот, нос, вагина и прямая кишка. Как правило, первыми вытекают жидкости и другие липкие субстанции, от которых тело избавляется и при жизни. Моча, кал, слюна, слизь этот чудесный список можно продолжать. Если работник похоронного бюро переживает насчёт какашечного сюрприза, Наименее весёлого из всех сюрпризов то нижнюю часть бабули завернут в подгузники и впитывающие прокладки. Разложение в бабушкином животе образует очень неприятную массу, именуемую гнилостной жидкостью. Она похожа на кофейную гущу и иногда выходит через нос или рот. Перед прощанием распорядитель может очистить бабушкин рот и носовые пазухи небольшим аспиратором. Это отсасывающее устройство и положить в нос и рот вату или марлю, чтобы задержать то, что попытается сбежать. Это типичные проблемы с протечками. Но вы интересовались, почему бабушка была завёрнута в плёнку под одеждой. Похоронщик мог сделать это по нескольким причинам. И нет, он не стремился сохранить свежесть, как в случае с завёрнутыми в термоусадочную плёнку овощами в супермаркете. Бабушка умерла после долгого пребывания в больнице или продолжительной болезни? Если да, то в похоронное бюро она могла поступить с открытыми ранами на руках и ногах, например, от хирургических разрезов, следов от капельниц или повседневными хроническими язвами, поражающими пожилых и вызванными заболеваниями либо старением кожи. Порезы или ранки легко заживающие на молодой коже, как ваша? гораздо медленнее затягиваются у пожилых и болеющих. И помните, после смерти рана вообще не затягивается и не заживает. Раны, с которыми мы умираем, остаются свежими. Так что вполне вероятно, что танатопрактик при помощи геля или пудры подсушил раны и потом сверху закрыл их плёнкой, останавливая течь. Существует несколько заболеваний, которые способны заставить бабушку подтекать. Если она страдала от диабета или лишнего веса, ее кровообращение, особенно в ногах, вероятно, было нарушено. Плохое кровообращение может привести к волдырям и проблемам с кожей. Еще большие трудности для специалиста вызвало бы эдема. Мы не часто слышим это слово, но оно вселяет университет. Ужас в сердца танатопрактиков. Это аномальный отёк, при котором под кожей накапливается жидкость. Для развития эдемы есть много причин. Может быть, бабушка болела раком, и её лечили химиотерапией или сильными лекарствами. Может быть, у неё отказывали почки или печень. Может быть, у неё была инфекция. Независимо от причин, танатопрактик вынужден очень аккуратно обращаться с тонкой как бумага опухшей, покрытой слизью кожей. Более того, edema способна увеличить объём жидкости в теле аж на 10%, речь идёт о десятках литров. Это очень много дополнительной влаги, которую надо удержать. Иногда сотрудники морга, волнуясь о кожных подтёках, одевают тело с ног до головы в прозрачную виниловую спецодежду, которая выглядит как комбинезон. Похоронные дома бывает закупают элементы и по отдельности: виниловую куртку, пластиковые штаны или синтетические башмачки, если протекает только одна часть тела. Обычную одежду надевают поверх этих виниловых вещей. Интересно, как разные компании рекламируют свои комбинезоны для трупов: не трескаются, не расслаиваются и не портятся, не имеют себе равных на рынке. Может быть, то, что вы увидели, было как раз этой одеждой. Но многие работники похоронных домов обращаются к старой доброй пластиковой плёнке, той самой прозрачной обёртке, в которую мы заворачиваем остатки еды. Как говорится, не сломалось, не чини. Особенно нервные или осторожные представители моей профессии используют термоусадочную плёнку дополнительно. Её нагревают феном, чтобы она запечаталась, а потом сверху ещё надевают тот самый комбинезон. Стоит задуматься, и мы с сотрудниками часто этим занимаемся. Почему нас пугает даже мысль о том, что мёртвое тело потечёт? Мы хотим держать трупы под контролем. Однако, как невозможно остановить плач новорождённого ребёнка, так нельзя и запретить мёртвому телу делать то, что ему свойственно делать. В нашем похоронном бюро применяется более естественный подход к подготовке тела, и это означает, что мы не используем никаких химикатов для его сохранения и обработки. При естественном погребении не разрешено прибегать к этим способам, даже если мы этого хотим. В землю должно опуститься тело, одетое только в небеленную хлопковую одежду. Так что, окажись ваша бабушка в нашем похоронном бюро, мы не стали бы заворачивать её в плёнку. Но нам пришлось бы провести с вами серьёзный, откровенный разговор о том, что вы увидели бы на прощании, например, о ранах или о склизлой коже. Имейте в виду, некоторые из этих пластиков и плёнок начали использовать из-за судебных исков. Семьи обращались в суд, потому что внутренняя обивка гроба очень дорогого, имеющая цвет яичной скорлупы или нежно-персиковое шелковое платье, пачкались либо приходили в негодность, так как Тоната Практик плохо выполнил свою работу по сохранению тела. Похоронщики – не волшебники, и мертвое тело никогда не будет вести себя хорошо на 100%, сколько бы пленки мы не использовали. Существуют разнообразные похоронные бюро, и столь же разные идеи о том, что такое хороший труп. Для меня это естественный труп. Но если ваша семья пригласила на прощание всех родственников и всех друзей с церкви, они, вероятно, хотели всё держать под контролем и поэтому завернули бабулю. Это решение семьи.